Еваникольская, король отражений и я. Магия это круто, сказала она. Ого, круто. Круче, чем обрыв, с которого весело подпрыгивая на кочках, катится моя спокойная жизнь. Магия – это вещь. С восторгом безумной гадалки вещала моя однокурсница, зажигая свечи по углам пентаграммы, в центре которой лежала книга. На вид не старая, с какой-то п о ч е г л а з о й теткой на обложке, обычный ш и р п о т р е б полный якобы настоящих заговоров, заклинаний и прочей ерунды. Так я и думала, когда сошлась на предложение вызвать короля отражений, который, опять же, якобы исполнять желание призвавшего. И все бы ничего, да проблема в том, что слово якобы в обоих случаях оказалось лишним. И вот теперь сижу в какой-то гигантской банке, по стенам ползают зеленые гусеницы, бросают на меня задумчивые взгляды, покуривают кальян и время от времени предлагают присоединиться. На, дайте, дайте мне сюда эту заразу, что восторгалась магией. Это ее, а не меня проклятому повелителю отражений следовало затащить в свое королевство. Но, во-первых, я ближе к зеркалу стояла, а во-вторых, он принял меня за смазливого юношу. Мальчиков этой Мальвине подавай. Не зря у него волосы голубые, нох, не зря. А вот то, что я ему об этом сказала, сообщив и все пришедшие в голову ассоциации на тему сексуальных меньшинств, это было зря. Одна из гусениц громко пыхтя спустилась ниже и, глядя на меня из позы вверх ногами, сочувственно изрекла: з а т я н и с ь детка, и все проблемы исчезнут сами собой". Хорошее предложение, не спорю. Пара затяжек их пахучие дряни и никаких проблем, кроме р а к а л ё г к и х Хотя какая разница, если я заперта в банке? п о м и р а т ь так с музыкой, вернее, с н о м и р н ы м кальяном. Глядишь и соседки красавицами покажутся. Впрочем, я не жалуюсь, ведь его сволочное величество мог, к примеру, подсунуть мне для компании пауков, токсикоманов или упоротых тараканов. Вот тогда-то я и пяти минут не протянула бы, скончавшись от сердечного приступа. Ненавижу насекомых всех. Так что гусеницы это меньше из зол, а если еще и душу мы злить удастся, то можно будет считать, что последний вечер моей недолгой жизни удался. Я кашляла и курила, курила и кашляла, снова курила и, вытирая выступившие на глазах слезы, опять кашляла. Рядом о б о с н о в а л а с ь уже не одна, а целых три гусеницы и переростка, которые по переменно хлопали меня по спине и отечески подбадривали скрипучими голосами. В принципе, можно было бросать это неблагодарное занятие, ибо надышаться сладковатым на вкус дымом я могла и без него. В результате мне стало хорошо, легко, весело и... По барабану, что до конца объявленной королем отражения игры осталось всего несколько часов, а может уже и минут, или совсем ничего не осталось. Да какая к черту разница, когда так здорово петь песни про морскую качку, морячку, что-то там еще, сидя в обнимку с зелеными товарищами, по несчастью запертыми вместе со мной в семиметровой банке. Мне было хорошо ровно до того момента, как кто-то не особо обходительный выдернул меня за шиворот из теплой компании друзей насекомых прямо сквозь стенку. Повелитель отражений. Лед, вода, стекло, металл, зеркала. Все это было его территорией. Он скользил по ним, словно тень, наблюдал за мной сквозь сверкающие поверхности. Сейчас же синеволосый деспот решил устроить мне аудиенцию в его покоях. Свежий воздух наполнил легкие, и в голове малость прояснилось, совсем чуть-чуть, но и этого хватило, чтобы все веселье испарилось. Ты. Указующий перст о б т я н у т о й бархатной тканью перчатки ткнул мне в грудь. А щ у Тима так ткнул? Аккурат вырез между холмиков, прикрытых черной футболкой, сантиметров вправо, сантиметров влево, д а л а бы ему по морде на чистых рефлексах. Твоей задачей было расправиться с зельдарями, а не обниматься с ними и дымить, как паровоз, распевая неприличные песенки. Почему это неприличные? Возмутилась ей, покачнулась. Свет, струившийся с потолка, резал глаза. Женщины ненавидят насекомых, продолжал вещать король. Ага, согласно кивнула я. Ты водишь дружбу с теми, кого ненавидишь? Ну не убивать же мне всех подряд. Мало того, что нечем, так еще и эти зель, как там а... очень хорошие ребята оказались после кальяна. п о ж а л а я плечами и снова пошатнулась. Затем переступила с ноги на ногу, принимая позу поустойчивей и попыталась рассмотреть собеседника сквозь полуопущенные ресницы, защищавшие глаза от яркого света. о б к у р и л а с ь значит, подвёл итог нашей короткой дискуссии король отражений. Я приоткрыла пошире один глаз и окинула хмурым взором его высокую фигуру, гибкую, изящную и до противного быструю, как вампир из фильма, или демон, или еще какая-нибудь сверхъестественная тварь. Впрочем, он есть тварь сверхъестественная. Хоть какое-то удовольствие от твоей игры, пожало плечами и кривово а т улыбнулась. А то сплошные салочки со смертью. Смерть явно отстаёт. Мрачно у смехнулся мужчина. Еще бы, ведь ее обычно обгоняешь ты, твое добрейшее величество. Неужели предпочла бы ее общество моему? Не без ехидства поинтересовался он. Ну, суицидных наклонностей у меня раньше не наблюдалось, так что из двух зол выбираю вас, ваше величество. В том же то не ответила я. Если бы вы еще и люстру немного приглушили, цены бы вам не было проворчала себе под нос. Совсем страх потеряла, точно обкурилась. в Здохнул хозяин игры, но тем не менее освещение убавил. Сколько ты еще собираешься превращать задание в фарс? В его голосе больше не было раздражения, только ленивая ирония и мягкий укор. Каменный дракон до сих пор приходит в себя от твоих вариантов ответов на его загадку. Вроде все правильные, но определенно не те. Постарайся играть нормально, а? В голосе его звучали надежда и грусть, в глазах почти мольба, почти. Золотые смешинки все дело портили. Однако не на ту напал. Плавали, знаем? Кто ж про злого и доброго полицейского не слышал? Синеволосый гад этот психологический прием эксплуатирует не в п е р в о й То о р е т на меня, то п о г о л о в к е гладит, и что в результате? Один черт! Я оказываюсь на следующем уровне объявленной им игры. Вот и сейчас наверняка прочтет нотацию, похлопает дружески по плечу и швырнет в пасть очередного мифического чудовища необъятных размеров, или на новую порцию железных копий отправит. Или в еще одну банку с какими-нибудь генетически модифицированными особями или проснись, Вероника, потребовал собеседник, щелкнув пальцами возле моего лица. Коже тут же коснулся легкий ветерок, оказавший отрезвляющее воздействие на сознание и оздоровительное на организм. Магия отражений как пить дать, на сей раз целительская. Во-первых, я Вероника, мог бы уже и запомнить твою забывчивое в е л и ч е с т в о А во-вторых, даже не думала засыпать, просто замечталась. Слава, помимо воли закрались тоскливые нотки. О, только бы не заметила, то решит опять меня пожалеть, как после задания скопьями где смертью храбрых погибли, моя спортивная кофта, часть л е в о й штанины и одна ни в чем не повинная тапка. Хорошо, хоть я выжила. Чудо мне иначе. У чуда были синие всклокоченные волосы с выгоревшими концами, брови и ресницы цвета индиго и Злющие, презлющие желтые глаза. Он использовал скопление металлических стержней в качестве портала и умудрился поймать меня, уставшую висеть на колючей лиане, в тот самый момент, когда я с жалобным писком выпустила из ослабевших пальцев спасительную ветвь. Ты должна была забраться на дерево, прошепел тогда король. Разве это сложно? Очень, всхлипнув, призналась я и уткнулась носом в его плечо. Прохладный шелк рубашки заменил мне носовой платок. А медленно левитирующий вверх мужчина лифт. И все было хорошо, пока он не начал меня утешать, укачивая в объятиях и ш е п ч а на ушко что-то вроде: "За что мне такое наказание досталось? Почему тринадцатый вызывающий не парень и как можно быть настолько не приспособленной к жизни курицей?" Я обиженно н а с у п и л а с ь Спаситель, он же мучитель, оценив перемену моего настроения, яхидно заметил: "Если время страданий закончилось, то тебе, Вероника." Пора переходить на следующий уровень. Я скривилась, он рассмеялся. А может, ты лучше заманешь к себе какого-нибудь юношу, как и хотел, а меня отправишь домой? Без особой надежды предложила я. н у зачем тебе курица, которая к тому же и не пету, э, не парень? Ты тринадцатый вызывающий, чье желание мечтает получить сам король отражений? Загадочно произнес желто-глазый интриган. И как это понимать? Я должна проиграть или выиграть? Признаться, он меня задачил. Пока не решил. Мужчина помог мне перебраться на дерево, затем, подмигнув, легко оттолкнулся от ветки, красиво перекувыркнулся в воздухе и стремительно полетел вниз на копье. н у не идиот ли? Я еще долго сидела, прижавшись к стволу, и пыталась унять сердцебиение после его глупой выходки. Перепугалась до жути, когда этот псих почти коснулся своей дурной башкой острых пик. В пору было тоже завести шарманку на тему, за что мне такой позер ведущей игры достался. Нако я сегодня подстриглась под мальчика и натянула спортивный костюм. Вернуться бы домой и сделать отбивную из одной любительницы магии. Какое желание загадаю, если все-таки удастся пройти пять уровней испытаний, я знала точно. Дело о с т а в а л о с ь за малым. Не сдохнуть по пути к цели. На тот момент я самостоятельно справилась только с первым заданием, и это тоже было чудом, потому что Его Величество лучезарно улыбнувшись после оглашения правил легким взмахом руки отправил меня прямо в раскрытую пасть каменного дракона, который в этот самый миг изволил чихнуть. К счастью, без о г о н ь к а а то мое получившее ускорение тело не только воспарило бы над лазурной гладью озера, но еще и воспылало бы словно факел на ветру. и собирал бы тогда король отражений своего тринадцатого вызывающего из размокшего в воде пепла. И о чем на этот раз мечтаешь, красавица? Тихий голос, раздавшийся за моей спиной, в е р н у л из воспоминаний. Проникновенный такой баритон, аж мурашки по коже, с тонким привкусом насмешки. Не обидный, не злой, скорее дразнящий. Я передернула плечами, напрочь перезабыв все то, о чем секунду назад думала. перед этим м у ж ч и н о й стоять было так же сложно, как перед грозным экзаменатором, от одного взора которого в памяти возникали черные дыры, и именно в них пропадал выученный за последние дни материал. В противовес преподавателю его величество смотрел ласково, если не сказать с обожанием. Так смотрит мой кот на миску с сухим кормом после трехдневной гулянки. Мечтаю. в о з в р а щ е н и и домой, сказала я, и прямо посмотрела в смеющиеся желтые глаза. Да и какая из меня красавица, решила перевести тему. Издеваться изволишь? А, величество. к р а с а в е ц за парней не принимают. Мужчина хитро улыбнулся и, осторожно, взяв за плечи, медленно повернул меня к стоящему за спиной зеркалу. Я приоткрыл а рот, отметив про себя, что. Округлившиеся глаза и в ы т я н у в ш а е с я ф и з и о н о м и я меня не сильно красят, а вот пурпурные пряди в заметно удлинившихся каштановых волосах до да т е м н о б о р д о в ы й цвет ресниц и бровей. Хм, может, они и не делают из меня королеву красоты, но определенный шарм бесспорно добавляют. Не попадя я в этот переплет, никогда бы не отважилась сотворить с собой такое. Слишком экстравагантно, слишком д и к о и слишком не м о ё Однако в тусклом свете комнаты на фоне стоящего за спиной высокого мужчины, чей экзотический вид завораживал и отталкивал одновременно, мой новый имидж казался естественным. Это что? внезапно о с и п л а я. Три п р о й д е н н ы х уровней из пяти, задумчиво проговорил собеседник. Королевство отражений принимает тебя, накладывая свой отпечаток на внешность, пояснил он довольно щ у р я с ь А если я доживу до финала, то какого цвета стану? с е р о б у р о м а л и н о в у вкрапинку? Нет. Король немного помолчал, что-то прикидывая в уме, а потом с воодушевлением произнес: "В клеточку". Что? Я уставилась на него. Что это будет? п о р е з ы ожоги или тату? Мужчина скривился. За кого ты меня принимаешь, Вероника? За маньяка-иллюзиониста с извращенным чувством юмора, поистине королевским пафосом и ненормальным обаянием, наличие которого мешает мне тебя искренне презирать и ненавидеть, как и положено мышке относиться к коту, заигравшемуся с едой, хотела сказать я, но вместо этого спросила: "А каким еще образом можно стать в клеточку? Всего лишь надев платье?" Рассмеялся он. Зачем? уточнила я, машинально о дергая и в оборванную штанину. В юбке проходить в полосу мифических препятствий станет совсем весело. Как зачем? Ты же не собираешься идти на бал в таком виде, воскликнул его непредсказуемое величество. В очередной раз меня о г о р о ш и в и начал с повышенной скрупулезностью разглядывать каждую деталь моего потрепанного костюма. Я смутилась, но тут же взяла себя в руки, заметив довольный блеск его кошачьих глаз. Не дождется. Что за бал? поинтересовалась я с деловым видом. Поправляя разноцветную челку, большая часть которой падала на глаза, и что это за платье? Актуальный вопрос ибо фасонов множество, и какой из них предложит это серебристо-синее чудо? От слова чудовище история умалчивает. Бал? Его тонкие губы сложились в многообещающую улыбку. Я насторожилась. Это твое четвертое задание, Вероника. Торжественно провозгласил мой личный кошмар, внимательно наблюдая за реакцией на свои слова. Стало дурно. Пунцовый цвет лица сменился бледным, а может и зеленым, судя по з а р о ж д а ю щ е й с я тошноте. Еще ни одного спокойного испытания у меня не было. Вся эта игра, ожившая фантазия больного н а г о л о в у создателя, и ставка здесь жизнь, моя жизнь. Так что хорошего отбала ждать не приходилось. И кого мне надо будет там убить? Обреченно вздохнула я и в отместку за пристальное изучение моей персоны принялась демонстративно разглядывать собеседника. Никого. Этот уровень игры предельно прост. Ты пробудешь там ровно час и все. И все? Недоверчиво переспросила я, продолжая на него смотреть. Король кивнул. Моську пришлось состроить скучающий, недовольный, чтобы не решил н е нароком, будто им любуюсь, а ведь и вправду любуюсь. Да. Это что у меня зачатки стокгольмского синдрома проклюнулись? Жуть. Хотя чего я переживаю? На такое создание не грех и поглазеть. Высокий мужчина лет двадцати пяти на вид, худощавый, но не тощий, пластичный, но не женственный, не красавец, н о обаятельный, а главное самоуверенный и самодостаточный настолько, что коблику просто нечего больше добавить. У него были свой особый стиль, свое очарование, а еще запах. легкий шлейф с горькой ноткой зеленого чая, свежестью цитрусовых и каким-то безумным, безумно притягательным коктейлем из цветочно-травяных нюансов. А чего стоила одежда? Шелковые рубашки с широкими рукавами и воланами жабо, узкие штаны из тонкой кожи серебристо-серых тонов, остроносые сапоги, перчатки, а, то черные, то серые, наверняка и белые в арсенале имелись для парадного выхода. На пальце сверкал большой перстень с ярко-голубым камнем. На ремне множество мелких цепочек. На груди о, а вот о груди не надо. Взгляд так и соскальзывал с висящих на шее медальонов на его гладкую кожу, бледную даже синевой из-за цвет а рубашки и падающих на плечи волос, но от этого не менее интересную для патологоанатома п р е п а р и р у ю щ е г о топленика. н Медленно подняв взгляд от грудной клетки мужчины до его лица, я натолкнулась на вопросительно приподнятую бровь и смеющиеся желтые глаза. О, панки! Это что же получается? Мы уже несколько минут молча рассматриваем друг друга? Значит, просто продержаться час на балу? И в чем подвох? Перешла к насущным вопросам я. В моем незнании этикета или в выбранной тобой модели платья? Кстати о нем, вновь з у л ы б а л с я король и опять подтолкнул меня к зеркалу, от которого я отвернулась, пока играла с ним в гляделки. Он очертил руками контур моей фигуры, не касаясь ее, затем резко развел ладони в стороны и б р е з г л и в о стряхнул с них невидимую грязь. В тот же миг моя одежда, под аккомпанемент моего же возмущенного вопля, осыпалась на пол мелкими лоскутами. Я рефлекторно прикрыла грудь и тут же заметила, как на полуобнаженном теле начали проступать бордово-белые клетки нового наряда великолепного качества атлас, украшенный кровавой россыпью рубинов. Красиво, только как-то маловато на мне материи для бального платья оказалось, или нет? Нравится? Полюбопытствовал благодетель. Отпад. Спустя пару минут выдавила я и, собравшись силами, попросила: может, поскромнее, что есть? Или это бал ночных бабочек? Не знаю насчет бабочек, но бал будет ночью. Ты угадала. Склонившись к моему уху, шипнул король и нежно, коснувшись кончиками пальцев обнаженного плеча, мягко, но настойчиво толкнул меня в зеркало. Из горла вырвался испуганный крик. Я зажмурилась, но так и не получилось стеклом полбу. Просто сделала один вынужденный шаг в, а собственно куда? Открыв глаза, я обреченно застонала. Жуть-то какая! Ночью бал, да? В мини-платье с вырезом до пупка? Ну и скотина ты т в о е величество! в ы п а л и л а в сердцах и тут же вся сжалась от переливов эха, подхватившего мою оскорбительную реплику. Грубиянка! на смешливым фырканьем короля ответила мне ночь и подмигнула серебряным о к о м полной луны. Всего один час, з а ш е п т а л с т е л я щ и й с я по земле туман. Не с м е й выходить за ограду, пропадешь. Не с м е й покидать бал, погибнешь. В тон ему шелестела темная листва мрачных деревьев. Веселись, дитя, это бал смерти! – каркнул черный ворон, с ближайшей ветки громко заклокотал. Или захохотал. Ты гость, я гость, я гость, я не с л о с ь отовсюду, а я вертела головой, обнимая плечи руками и не знала, куда спрятаться. Но не в тот же мрачного вида склеп лезть, правда? Эх, лучше бы я снова отправилась к каменному дракону, он хоть собеседник интересный, или под бок к Зельда, ф у гусеницам, короче. Нет, нельзя. Жаль, с детства боялась кладбищ, особенно таких старых и зловещих, как это. Ощущая босыми ступнями шероховатую поверхность мощенной дорожки, я продолжала стоять на месте, судорожно соображая, как лучше поступить. На туфли синеволосый фей почему-то не расчедрился, даже на х р у с т а л ь н ы й Да и последняя тапка куда-то пропала. Хотя зачем мне, если подумать, тапка? От кладбищенских кавалеров отбиваться что ли? Вот была бы я готессой, пищала бы от восторга, очутившись на балу в таком экзотическом месте. Но я не гот, а пищать все равно хочется, даже не пищать, а п о с к у л и в а т ь как щенок, которого привязали к дереву в лесу полном волков. Страшно, так страшно, что челюсть сводит, а по спине расползается о зноб. Гадкий синий дьявол, который здесь за повелителя. Неужели сложно было просто предупредить? Или тогда стало бы неинтересно наблюдать за моей реакцией? Мерзкий тип. Я что-то говорила про его обаяние? Бред, бред, бред ослепительного выкуренной травкой рассудка. Пока я опоминала недобрым словом хозяина игры, стоя с о л я н ы м столбом в окружении массивных крестов и могильных плит, туман, с т е л я щ и й с я по земле, немного рассеялся. В шум ветра начали вплетаться тихие, звуки чарующие мелодии, и все вокруг, словно ожило. Отличное определение для захоронения мертвецов, не правда ли? Силуэты деревьев озарились. Серебряным светом потрескавшиеся от времени тропинки чуть нагрелись и стали слегка фосфорицировать. В темноте крестые памятники приобрели голубоватые очертания, в ту же гамму окрасилась и белесая хмарь. Площадка для праздника преображалась на глазах, да и первые приглашенные начали подтягиваться. с т а й к а летучих мышей, парочка красноглазых птиц и изящная кошачья фигура мелькнувшая на крыше соседнего склепа. с м а т и в а я с ь в очертания животных, я краем глаза уловила странное движение с л е в а Резко повернула голову и судорожно с г л о т н у л а уставившись на пробивающуюся сквозь траву руку. К ней присоединилась и вторая, затем над могилой появилась темечка круглой черепушки, а я в с е никак не могла выйти из состояния оцепенения, которое навалилось тяжелым грузом, мешая не то, что шевелиться, но и дышать нормально. Увесистый хлопок по месту, что ниже талии, и снова обрела способность двигаться, а еще скакать и взвизгивать так, что у самой уши заложило. Резкий поворот на 180 градусов, шальной удар сердца, короткий писк сродни м ы ш и н н о м у когда их хвост в мышеловке прищемили, и забег по пересеченной местности на время и скорость. Что мне там говорили? Нельзя покидать территорию кладбища? Алапать меня конструктору из костей во фраке и бабочки можно? Да от одного его оскала и с десятка гнилых зубов и игривого огонька в темных глазницах меня помимо воли с места ветром сдуло и понесло в направлении, куда глаза глядят, лишь бы подальше от подкравшегося скелета. Только бы добраться до ограды, отыскать ворота и будь что будет. Я бежала по кладбищу, перепрыгивая через могилы, огибала прихорашивающихся покойников разной степени разложения, уворачивалась от пикирующих сверху воронов, отмахивалась от попадавшихся на пути летучих мышей, бежала не разбирая дороги и бормотала под нос бесконечные извините, а потом одновременно ощутила мягкость шерсти на своей голени и уходящую из-под ног землю. Споткнулась об кота что ли? В у т р а с т я п а полет оказался быстрым и непродолжительным. Через какие-то пару секунд я приземлилась на мягкий травяной ковер и уткнулась носом в мелкие бутоны цветов. Подняла голову, тряхнула взлохмоченными волосами и уперлась взглядом в кованую решетку рядом с каменным столбом, на котором причудливо о т с в е ч и в а л металлический декор. Топота погони за спиной слышно не было, хлопанье крыльев тоже. Лишь недовольное шипение с обиженным миуканием постепенно удалялись прочь, что я тоже расценила как добрый знак. Поднявшись, оправила пышную юбку и уверенно шагнула вперед, чтобы вцепиться руками в решетку, которая моментально раскалилась до красна, обжигая мне кожу. Боль пришла заметно позже удивления и почти одновременно с недовольным шипением, раздавшимся сверху. Я же сказал, нельзя! Прохладные руки короля, спрыгнувшего со столба, схватили мои обожженные ладони волшебным образом, снимая жар. Глупая девчонка, не смей покидать бал раньше назначенного времени, или клянусь, я сам тебя сожгу. Так это ты сделал? Покосившись на быстро остывающее железо, возмутилась я. Но это нечестно. Нечестно, продолжал шипеть мой мучитель. Значит, спасать тебя от зельдарей честно, ловить н а д я м о й с копьями тоже, а не выпускать с территории четвертого уровня игры нет? В таком случае можешь считать меня обманщиком. Переживу. Он нагло х м ы л ь н у л с я и подмигнул. Только я могу нарушать правила, Вероника. Только я. Мужчина п о д н е с мои руки к своим губам и осторожно п о д е л о в а л после чего исчезли не только боль, но и отвратительные ожоги. Взгляни туда, снова заговорил он, опустив излеченные ладони. Видишь часы? Где? Перестав изображать из себя обиженную, оживилась я. Там, сказал собеседник, и схватив за подбородок, повернул моё лицо в нужном направлении. Да, такое сложно было не заметить. На большой круглой луне теперь к р а с о в а л и с ь золотые стрелки вместе с циферблатом. Вижу, пробормотала я, цепляя его пальцы от подбородка. Отлично, значит, о ч к и тебе дарить не понадобится. Усмехнулся его я з в и т е л ь н о е величество. Глухотой тоже не страдаешь, нет? Я отрицательно мотнула головой, поджав губы, а он продолжил. Значит, только забывчивостью. Ладно, милые, я прекрасно понимаю т в о е нежелание находиться среди незнакомых м -м, людей, поэтому специально для тебя сделаю так, что эти небесные часы через 45 минут пробьют полночь. С последним ударом, моя маленькая Золушка, беги, со всех ног беги, не оборачиваясь. Поняла? С последним ударом, эхом повторила я и, словно очнувшись, воскликнула. Так вот в чем подвох. Он приложил палец к моим губам, а другой рукой ласково потрепал по волосам, не привлекая к нам внимания. И так вместо того, чтобы эффектно появиться на танцевальной площадке и открыть бал смерти, я как простой гость вынужден плести с тобой подручку от самых ворот. Не позорь меня, помолчи. Его губы скривились, а прищуренные глаза на мгновение прикрылись. Ну и шел бы ты. Бал открывать, твое ответственное величество, п р о б у р ч а л а я. Хорошо, пожал плечами король и пошел до того самого столба, на котором появился. А, -а, а сейчас же уйдет в портал, гад. Эй, подожди! Я схватила его за рукав, останавливая. Что еще? А мне что делать? Развлекаться, танцевать, пить вино и не забывать поглядывать на часы. А... -а, -а. Я продолжала сжимать шелковую ткань, не зная, как бы повежливой напроситься с ним, при этом не потеряв лица. Пошли уже, устав ждать продолжения фразы, вздохнул мой синеволосый мучитель и прекрати с у т у л и т ь с я голову подними. Ты кто такая? Жертва обстоятельств или игрок, перешедший на четвертый уровень? Жертва обстоятельств, п о в о р ч а л а я с н е о х о т о й выполняя его требования. Тогда изобрази хотя бы гордую и смелую жертву. Расмеялся мужчина. Ага, отозвалась я и впилась пальцами в его локоть. Как скажешь, т в о е в е л и ч е с т в о как скажешь. Под руку мы прошли метров десять, не больше, прежде чем на дорогу камнем с неба упала довольно крупная летучая мышь и обернулась красной девицей. Тюшь, что-то меня на русские сказки потянуло. Красный девица, д о б р ы е м о л о д ц ы это кто? Те два зомби, дерущиеся за обладание старой шляпой, что ли? Рядом с королем я и правда успокоилась, осмелела, стала иначе смотреть на происходящее. Раз до полуночи мне тут ничего не угрожает, почему бы не расслабиться? На полчасика не больше, а то нервы ведь не железные, еще лопнут раньше времени. А у меня в планах очередной забег до заветных ворот. Зачем дергаться, кого бояться, когда рядом он? Лучше осмотреться и как следует запомнить дорогу к выходу. Пока я старательно изучала окружающий ландшафт, вампирша толкала какую-то торжественную речь королю. Я украдкой поглядывала на девушку, мысленно отмечая, что из одежды на ней только набедренная повязка и прозрачная накидка. Чем больше смотрела, тем сильнее убеждалась, что девица вовсе не красная, скорее уж белая с синевой. Черные волосы с ультрамариновыми прядями у висков обрамляли узкое лицо с хищными чертами и темными, как ночь, чуть раскосыми глазами. н и к а п л и не красивая, но вразительная и, как бы сказать, такую раз встретишь, больше не забудешь. Особенно я не забуду ее пропитанный ненавистью взгляд, направленный на меня. ч у ю эта дамочка будет первой в очереди на расчленение моего бедного тела, когда лунные часы пробьют полночь? Дослушав вампиршу, король отвесил ей грандиозный поклон, принял из рук брюнетки непонятно откуда взявшийся напиток и чуть пригубил его. Затем обвел пальцем край кубка, взболтал содержимое и протянул мне. Пей, Вероника. Это что? Кровь? Ужаснулась я, заглянув внутрь украшенного орнаментом сосуда. Томатный сок уже специально для тебя, совершенно серьезно ответил мужчина. Пей. Ты же помнишь правила? Игрока между испытаниями запрещено чем-либо угощать, а силы тебе еще понадобятся. Пей. Я снова посмотрела на напиток, перевела неуверенный взгляд на ту, которая его принесла и, прочитав по ее физиономии, что силы мне вряд ли помогут, решила сделать глоток на зло. Сок. томатный. Ого! Надеюсь, что здесь не тот же трюк лежит в основе, что и с обещанием, а то говорим как мне кажется все на разных языках, а слышим родную речь и отлично понимаем друг друга. Вдруг и с соком то же самое. Я чувствую один вкус, а на деле, впрочем, лучше об этом не думать. Желудок, как и нервы, имеет свой предел выносливости. Вампирша перестала сверлить мою скромную персону тяжелым взором и, обратившись к королю, предложила ему себя в качестве сопровождающей для открытия бала. Он, предатель, охотно согласился. На прощание его вероломное величество вновь посоветовал мне хорошо повеселиться, пока он будет занят исполнением своих непосредственных обязанностей, а заодно намекнул, что со мной кое-кто желает познакомиться. После чего удалился вместе с к л ы к а с т о й брюнеткой в направлении костра, разведенного в центре кладбища. Большого, яркого и, на мой вкус, и народного для этого, пропитанного могильной синевой пейзажа. Я потопталась на месте, все больше склонясь я к мысли отправиться обратно к воротам и лениво п о т я г и в а я напиток дождаться часа Икса там, как по ногам будто мехом провели. Вздрогнув, посмотрела вниз и встретилась со светящимся огоньками кошачьих глаз. Уж не тот ли самый Котяра пожаловал, об которого недавно споткнулась. Гость тихо миокнул, отошел на пару шагов и завертелся волчком с такой скоростью, что я невольно зажмурилась. Открыв глаза, узрела пред собой молоденького парнишку восточной внешности. Так вот ты какая наша королева. С интересом разглядывая меня протянул юнец в темных волосах которого виднелись две пурпурные пряди в черной рубашке с широкими рукавами в кожаном жилете и штанах а также в бандане и с ленточкой скрывающей глаз парень напоминал пирата королева удивилась я ну почти королева исправился визави и продолжил нагло изучать меня уделяя особое внимание ногам и чрезмерно глубокому декольте Разве крестьян тебе не сказал? Крестьян? Кажется, я удивилась еще больше. Его величество король отражений с гордостью, завуалированной легкой насмешкой, поведал обратень. Неужели он не сообщил тебе свое имя? Изумрудный глаз парнишки прищурился, а на губах заиграла хитрая улыбочка. В этом весь Крис. Не столько болтает, сколько забалтывает, и ни слова по существу. А ты сам таким будешь? Меняя тему, п о л ю б о п ы т с т в о в а л а я. Кеп, первый номер твоей свиты. Представил с я ю н о ш а и поклонился, едва не ткнувшись носом в мою грудь. Я отступил, а он распрямился. И весьма любопытный разговор продолжился. Тебя так и зовут? Необычно. А что за свита? Став пленником королевства отражений, мы все сменили свои старые имена на прозвища. Это традиция, которая символизирует отречение от прошлого, сказал Кеп и замолчал. Пленником? Вы, то есть ты один из вызывающих? Именно. Радостно кивнул парень, явно довольный тем, что не придется разжевывать мне информацию. Я первый в твоей дюжине. А цветные волосы метка, которая говорит о нашей принадлежности пурпурному королю, ну, то есть королеве. Получается, те, у кого синие пряди, с в и т о крестьяна? Точно. Довольно улыбаясь, подтвердил Кэп. Пряди или что-то другое. У номера семь, к примеру, синий хвост с голубой кисточкой. Веселенький набор приближенных у его величества, однако синие волосы, синие хвосты, еще не хватает синих крыльев и других частей тела для полного комплекта. А может и хватает. Я же не со всеми его слугами знакома, к счастью. Ясно. А то девушка, что увела короля, кто? Номер два в его свите. Охотно отозвался пират. Ее зовут Ирена. Сейчас она глава правобережного клана вампиров, а изначально была второй вызывающей из его дюжины. Хочешь сказать, что этот Крис не всегда правил королевством отражений? Нет, конечно, он девятый по счету после короля, основателя нашей реальности. В мою душу начали закрадываться нехорошие подозрения, поэтому следующий вопрос я постаралась сформулировать как можно точнее. А как именно один король с м е н я е т другого? Сын отца? Нет, что ты, Вероника, Вероника, Ника, так проще. Хорошо, Ника. У мертвецов, как и у полумертвецов, детей не бывает. Развел руками парень. Так я что в загробном мире занять место короля отражений может только тринадцатый вызывающий, при условии, что он пройдет четыре с половиной уровня игры на выживание. Продолжал говорить Кэп. А также важно, чтобы его света была в полном составе. Все двенадцать предшественников должны уже благополучно застрять на первых трех испытаниях. То есть погибнуть? Вспомнив свои приключения, уточнила я. Можно и так сказать. Но я предпочитаю слово переродиться. Ухмыльнулся он. Королевство отражений — отличная иллюстрация для ответа на вопрос, есть ли жизнь после смерти. Он ободряюще хлопнул меня по плечу и встал рядом. Теперь мы смотрели не друг на друга, а на горящий впереди костер и на толпу вокруг него. А еще какие-нибудь цвета метки есть, а, кроме синих и пурпурных? Помолчав, спросила я. У каждой новой дюжины своя масть, но если их тринадцатый вызывающий не приходит к власти, метки исчезают сами собой, а представители дюжины становятся обычными жителями королевства. Некоторые на этом кладбище селятся, другие идут в соседнее отражение. Куда идут? Крис и про устройство нашего мира не сказал. С толикой сожаления проговорил Кэп. Нет. А ты спрашивала. А было когда вспылила я и проговорила, пока собеседник не ушел от темы. Сейчас вот спрашиваю, что еще за отражения такие, в которых можно жить? Любой другой кусочек пространства, где ты уже успела побывать и куда пока не заглядывала, даже замок короля – это отражение существующих или существовавших в другие эпохи мест обычного мира того, из которого мы все сюда попали. У каждого отражения есть границы, за их пределами зеркальный хаос. Передвижение по нему похоже на прогулку по лабиринту с множеством дверей, а за ними всевозможные пейзажи, комнаты, залы. Все то, что было воссоздано правителями этой реальности, к а к о й т о м у з е й к о п и й пробормотала я. Но почему же некоторые короли предпочитали не только копировать, но и видоизменять отражение под свой вкус? Так что оригинальных уголков здесь достаточно. И все это параллельный мир. Парень кивнул, а его величество что-то вроде демиурга получается. Нет, д и м у р г о м был древний м а г Он же первый король нашей реальности. Все последующие просто выполняют свою работу. Одни отражения уничтожают за ненадобностью, или просто чтобы выместить гнев. Другие создают. Ведь игра проводится только раз в год. В остальное время его величество вместе со Свитой занимается как раз устройством, ну, точнее переустройством нашего королевства. У власти м у щ е г о полно забот. Криво смехнулась я, переваривая информацию. Отражение новый создай, людей, что с дуру призвали его, убей. Король не вмешивается в игру. Как-то слишком рьяно возразил Кэп. Да ладно. А кто меня с двух уровней вытаскивал? Его отражение что ли? Я прищурилась, следя за реакцией парня. Ну так ты ж совсем другое дело. Расплылся он в радостной улыбке, чем сильно меня о задачил. Поясни. Каждый тринадцатый вызывающий, потенциальный правитель нашего королевства. А значит он равный нынешнему королю, поэтому в его игру Крис имеет право немного вмешаться. Это как игра в игре, понимаешь? О да, протянула я с грустью, осознавая, что не просто в л я п а л а с ь а вляпалась по крупному. С другой стороны, у меня хотя бы есть шанс стать королевой, а б у д у щ е е других вызывающих либо в м е с т о в свете, либо в холодной могиле старинного кладбища, либо где-то еще в этом странном мире. Хм. Если смотреть на ситуацию с такой стороны, то вляпалася ь удачно. А на каком уровне засыпался ты, решив сменить тему, поинтересовалась я. Как это не обидно, но на первом. Без энтузиазма ответил Кэп. На испытании под названием "Загадки мифического существа" мне достался код садист по кличке Ученый. Мало того, что в подвешенном состоянии на цепях, свисающих с высоченного дерева, соображается туго, так это существо среди коллег еще и числится едва ли не самым эрудированным. Короче, я продул в чистую, а старый кошак, вдоволь наигравшись со мной, вместо того, чтобы добить, вылезал мои раны. Слюна попала в кровь. Дальше описывать не стану, так как приятного мало. Зато вместо нового квартиранта кладбища я стал о б р а т н е м не живой уже, но и не м е р т в о й Беззаботная улыбка озарила юное лицо. А тебе кто загадки загадывал? Каменный дракон. Счастливая. Этот самый вменяемый из всех. Либо ты очень везучая королева, либо Крис подтасовал жребий. Зачем это ему? Я же по твоим словам конкурентка для ныне действующего короля отражений. И что? Он давно хочет свалить отсюда, а без преемника, увы. Правда, королев среди правителей еще не было, но всегда что-то случается впервые. о б о р о т е н ь улыбнулся, я нахмурилась. А ликование приглашенных на бал и более громкие переливы музыки сообщили нам о том, что пришло время танцев. Но пускаться в пляс как-то не хотелось. Поднеся к губам кубок, я сделала большой глоток и, задумчиво наблюдая за разбивающимся на пары гостями, проговорила: к э п А если мне удастся пройти все пять испытаний, король вернет меня домой. Вернет? Только захочешь ли ты возвращаться? Раздался мягкий женский голос со стороны противоположной той, где стоял юноша. Я резко повернула голову и увидела, как из парящего в воздухе золотистого пепла собирается точенная фигурка молодой девушки в светлых волосах, которой красуются целых четыре пурпурные пряди. А еще? Твое желание обязательно должно содержать просьбу о возвращении. В противном случае, извини. Это Шейла, наш Феникс. Представил незнакомку Кэп. Номер пять в твоей свете. Ее на третьем испытании спалили и дотла четыре пьяные огнедышащие бабочки, в чьей пещере она оказалась заперта. Здравствуй, Шейла. Меня зовут Ника. Я кивнула в знак приветствия. Блондинка поклонилась, как это сделал некоторое время назад к э п и без тени улыбки ответила: «Мое почтение, будущая королева». Такое обращение душу не согрело. Я совершенно не желала задерживаться в этом зеркальном аду, чтобы там его хитроумное величество не задумал. А моей свите выгодно, чтобы я ушла отсюда живой или как? – спросила ребят. «Живой, живой, не древь». Мы подстрахуем, когда синие, да и все остальные тоже решат оставить от тебя по кусочку себе на память. Но ты не переживай, прорвемся. Кот о б р а т е н ь снова хлопнул меня по плечу. Я покачнулась, ибо удар у него был не слабый, однако тонкая девичья рука мягко придержала меня за спину, позволив быстро вернуть равновесие. И у этой силы немерено, что радует. Было интересно познакомиться со стальной свитой, однако Шейла с Кэпом предложили осадить коней, ибо до охоты за королевским трофеем, читая з а ч а с т и ц е й меня, и неважно будет то кусок платья или моей плоти, осталось минут двадцать пять от силы, а еще и должна подарить этому чёртову балу танец у огня. От него, кстати, мне и придется бежать, когда пробьёт полночь. В близи костер оказался еще масштабнее, нежели я думала, и света он дарил окружающему пейзажу значительно больше, чем серебристо-голубое сияние деревьев и могильных плит. Это был живой, теплый свет, а также опасный и такой заманчивый. Хотелось подойти ближе, погреться и просто полюбоваться на стремящиеся ввысь языки пламени, забыв на время о том, где и зачем я нахожусь. Но бесстрастное око круглой луны отсчитывало последние минуты моей хрупкой безопасности. Тик-так, тик-так. Это часы идут? Нет, это кровь стучит в висках, и в унисон ей бьется сердце, запертые пленные п т а х й в о ч е р ч е н н ы е глубоким вырезом груди. Тик-так, тик-так. Ну хватит. Оставив попытки запомнить хоть какие-то азы танца на примере к р у ж а щ и х с я пар, я попросила Кэпа приложить максимум усилий, чтобы не отдавить сапогами мои босые ноги, потому что они мне мало того, что дороги, так еще и скоро пригодятся, при том очень. Юноша серьезно кивнул и, встав на максимально далекое (при условии, что мы вроде как партнеры) от меня расстояние, Павел к о с т р у Громкая музыка, смех и говор вокруг, мелькали лица, морды, черепа, косые взгляды, широкие улыбки, и все это в е р т е л о с ь кружилось, летело куда-то, затягивая в круговорот ярких одежд, жутких образов и удивительно красивой мелодии. о т в р а т и т е л ь н о е и п р е к р а с н о е с л и в а л о с ь воедино, а мы с моим одноглазым кавалером топтались на месте, будто два медведя. Отличный танец, достойные королевы, сильнее позориться было бы сложно. Х л у ч ш е бы я просто стояла и в такт музыке покачивалась. Но Шейла и Кеп заявили, что Кайтрон танцует вдвоем. Ну-ну, теперь не б о с ь сами не рады п р и н я т о м у решению. Вон у первого номера моей свиты уже весь лоб в поту, да и руки дрожат, и взгляд какой-то смущенный, испуганный, к тому же направленный за мою спину. Хм, п о д а р и мне танец Вероника. А ты мне кроссовки с толстой подошвой, шипами, металлическими мысками подаришь? – пробурчала я, инстинктивно отпрянув от такого знакомого голоса, который раздался над самым ухом. Рука в тонкой черной перчатке властно легла на мое плечо, вынуждая остановиться. Я бросила вопросительный взгляд на Кэпа. Тот виновато улыбнулся и быстро ретировался. Вот ведь кошак трусливый. И как интересно он собирается меня защищать, если при виде крестьяна бежит поджав хвост и уши? Или его величество в список врагов не входит? Ну да, ну да. Он же у нас лицо заинтересованное в поиске преемника. Теперь хоть понятно, зачем ему парень был нужен. Девицы на трон еще не садились и не сядут, если я продолжу изображать из себя статую вместо того, чтобы выполнить одно из заданий четвертого уровня, то есть станцевать их проклятый танец, а потом с чистой совестью сбежать. Подарю. Как-то странно улыбнулся этот синеволосый фей, обнимая меня за талию. Вторая его ладонь скользнула по бедру вниз. Я вздрогнул от ледяной дрожи, прокатившейся по ноге до самой ступни и осевшей на ней сверкающим хрусталем в форме изящной туфельки на высоченном каблуке. Легкое прикосновение мужских пальцев ко второму боку и я полностью обута. Напросилась идиотка, лучше бы держала язык за зубами. Может, многие девушки мечтают побыть в роли Золушки, но не на балу же мертвецов, у которых на эту самую Золушку вот-вот откроется сезон охоты. Топнула ногой, туфля не разбилась, топнула еще. н о л ь реакции со стороны х р у с т а л я на мои провокации. Топнула в третий раз, желая поймать ритм танца. После смены партнера я перестала бояться, что споткнусь или опозорюсь. в Место этих переживаний заняли уже привычные в обществе короля спокойствие и уверенность, что у меня все получится. А если нет, он подстрахует. Значит, можно расслабиться и потанцевать. Тем более туфли, несмотря на каблук и странный материал, очень удобные. Они словно продолжение ноги и вроде бы твердые, должны быть, а движения не стесняют. очередной сюрприз от магии отражений? Что ж, я только за. Повинуясь движению Кристиана, я сделала плавный шаг, затем стремительный поворот, шаг назад и новый виток кружения. Теперь быстрее. Одна моя рука легла на его плечо, другая оказалась во власти мужской ладони. Мы смотрели в глаза друг другу, как на дуэли честное слово, и продолжали танцевать. Я больше не думала, куда ставить ноги, просто доверяла партнеру и своим инстинктам. Пары вокруг с л и в а л и с ь в одну пеструю массу. Я слушала музыку и стук своего сердца неотрывно, глядя в лицо короля. Бледная кожа, по которой скользили красноватые отблески пламени, изогнутые под слишком острым углом брови, хищные крылья носа, тонкие губы, в уголках которых прячется ироничная улыбка и глаза, полные осеннего золота, красивые и холодные одновременно. Самое то для такого расчетливого существа, как он. Так и будешь молчать? Одна его бровь вопросительно поднялась, подчеркивая слова. Мимо с хохотом пронеслась пара в цветных одеждах. Нас накрыло ароматом женских духов, а не могильным смрадом. Но я все равно поморщилась. А что надо? Петь? Съязвила сама, не зная зачем. Теперь и вторая его бровь присоединилась к первой, отражая легкое удивление. Лицо от этого потеряло налет хищности и стало чуть моложе, чуть е с т е с т в е н н е й им, чуть ч е л о в е ч н е й что ли? Таким он мне нравился еще больше. Стоп, что значит еще? Я же не курила здесь, вроде откуда подобные мысли? Или томатный сок был с градусами? Можешь просто высказаться, предложил Кристиан. Я перевела взгляд на небесные часы, еще минут десять до основного действия и снова посмотрела на наглую физиономию пресловутого короля. Она была словно якорь, точка опоры в море движения, цвета, шума и запаха. Танец увлекал, р а с п а л я л и злил. Или это не танец вовсе? Как бы случайно царапнула ногтями мужское плечо сквозь тонкую ткань шелковой рубашки. Интересно, почему он избавился от плаща? Неудобно стало или жарко? Как мне сейчас от близости, как мне сейчас от близости огня толпы и его тела? По поводу чего высказаться? Мой голос прозвучал на удивление спокойно, чего нельзя было сказать о коже, которая коснулась дыхания склонившегося мужчины, вызвав волну приятной дрожи. Черт! Он что плохо слышит или специально издевается того, что о д и н л ж и в ы й король решил скинуть свое королевство кошмаров на хрупкие женские плечи? Нет, не подходящая тема для бала. Собрав в кулак все свои артистические способности, я мило ему улыбнулась. Он улыбнулся в ответ и невозмутимо произнес: "Разве я лгал? Не договаривал? Несколько стремительных шагов влево, головокружительный поворот и мои ноги оторвались от земли. Падаю, взлетаю. Ага, как же! Его величество просто проверяет, насколько я тяжелая." Но ведь тебя просветили? Это скорее подходило на утверждение, нежели на вопрос. п о з н о в а т о как-то. Перебирая ногами, я искала опору, которой не было. Кристиан по-прежнему держал меня на весу, продолжая кружить. А зачем раньше? – сказал он. И такое искреннее непонимание в голосе, а в глазах смешинки. Тварь сверхестественное. ъ Чтобы знать, за что страдаю, я нащупала таким иском землю. Ура! А ты страдаешь? На губах его расцветает улыбка полное коварство. Нет, наслаждаюсь, как истинный мазохист. Едва я оказалась стоящей на площадке, как это синеволосое чудовище вновь подхватило меня и закружило вокруг костра. Я ловила отблески пламени, ощущала жар и слышала треск горящего хвороста. В желтых глазах партнера будто капли крови дрожали алые блики. Ветер трепал наши волосы, играл со складками одежды, ласкал кожу. Музыка лилась прямо с неба, танцевали гости, бежали минуты, тик-так. Вот и наслаждайся, Вероника, муркнул король отражений, п о л у ч а й удовольствие, ты же все-таки на балу. Мрачно спросила: неужели ты вправду хочешь сделать меня королевой? Очень. Его тихий смех вызвал волну раздражения. Эгоист, выкрикнула я ему в лицо и закусив от досады губу, отвернулась. Я сбилась с ритма и чуть не споткнулась, но его величество поддержал меня, смягчив заминку. Затем разомкнул руки и, положив ладонь чуть ниже ямочки на шее, надавил, вынуждая прогнуться назад. Другая его рука крепко держала меня за талию, не позволяя упасть. Запрокинув голову, я уставилась на серебристый диск с золотыми стрелками. Пять минут. Как же мало осталось. Угадала. Резкий рывок и меня, словно растянувшуюся пружину, дернули обратно. А без того небольшое расстояние между мною и крестьянам исчезло окончательно. Я даже руки выставить перед собой не успела, пару раз б е с ц е л ь н о взмахнув ими, впилась пальцами в плечи мужчины. Его ладонь, лежащая на моей спине, напряглась, затем медленно двинулась вверх по позвоночнику, скользнула по обнаженным лопаткам, шее. Он как бы не в з н а ч а я задел кончиками пальцев мочку моего уха, а затем взял за подбородок, вынуждая посмотреть ему в глаза. Сейчас я выведу тебя главной а л л е е Ее и держись, когда будешь убегать. От несвойственной королю серьезности стало неуютно, а от осознания, что полночь близко, страшно. А ты? Как-то неуверенно спросила я, все еще цепляясь за его плечи. Буду ждать за воротами. Губы мужчины сжались в тонкую линию. Не бойся, о тебе позаботятся. Кто? Ирена? О да, она обо мне точно позаботится. Брови собеседника дрогнули, а глаза прищурились. Моя королева боится какую-то вампиршу? В словах звучал насмешливый вызов, но взгляд выдавал тревогу. Как же ему охота скинуть на меня свое королевство? а Королева твоя может и не боится, а лично мне страшно, сказала я, взглянув на часы, и начала отстраняться от мужчины, сочтя затянувшиеся объятия не совсем приличными, а главное абсолютно неуместными. с ф я з культурой у меня всегда были не лады, так что пустых надежд на скорость и выносливость д о с т о й н ы ю спортсменов я не питала. Поэтому решила направить стопы свои к выходу заранее и лучше, чтобы на стопах этих не было хрустальных туфель. Говорить ничего не пришлось. Крис избавил меня от подарка так же легко, как и создал его. Никто не пытался нам помешать, никто не стремился остановить. Я шла и думала, что это даже неплохо иметь в союзниках самого короля отражений.